Глава восьмая. На крыше. Недавно я Аруневу встретил. лениво сообщил Слушкин. Где? Так же поинтересовался Будкин. А и случайно, сказал Слушкин. «У нее на работе. Оба они голые по пояс лежали на расстеленных газетах посреди крыши. Они загорали на отцветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили. «Сашенька тебе письмо написала», — сказал Слушкин. «Не получал, честное слово». «Так она его через меня передала». Слушкин залез в карман джинсов, достал листочек и протянул Будкину. Гудкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами, Солнцу на просвет. Читал он долго. «Не ссорился я с ней нифига», — сказал он, опуская письмо. Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься, а ее, естественно, не звал. Ну, вот она и обиделась. А чего не звал-то? Трудно, что ли? Я бы позвал, так она ведь поехала бы, дура, а там одни ботинки, как Боинг, стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках. Меня бы там на базе все засмеяли. Будкин приподнялся, выпил пиво и повалился обратно. А дальше чего у вас с ней было? Ничего. Дальше я занят был. Мне к ней в гости ходить было некогда. Вот она и решила, что я обиделся. Детский сад, короче. Так сходи к ней, — посоветовал Слушкин. Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик. Неохота, признался он. Надоела мне с ней. Человек, она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет. Придешь, у нее, как прощание славянки, на грустит, хоть экспортируй. Будкин ловким точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, полетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим трепьем березок в сквере, и вдруг без видимой причины кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере. «Господин Будкин зажрался», — констатировал Слушкин. «От такой чудесной девушки отказывается». «Да играется господин Будкин точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма». Будкин захехекал. Рунёвый в тебя надо было влюбиться, Витус», — сказал он. «Вы бы друг другу идеально подошли». Я хоть кому идеально подойду, без ложной скромности ответил Слушкин. И отойду также. Мне не такая девка нужна, мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму. Такая вот, туманно сказал он и пошевелил пальцами. Особенная. Такой большой, о в сказке веришь, буркнул Слушкин. Не, Витус, я не в сказке. Я в жизнь верю. Это другие верят в сказки. Вот девки, что вокруг меня вьются, смотрят на меня, как на какого-то хатабыча. Мои бабки, хаты, тачки, свобода моя. Для них какое-то лукоморье. Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят. А Сашенька видит. Рунёва наоборот. Она счастлива уже одним тем, чего моя мама родила. А я этим тоже не исчерпываюсь. Рунёвый всё равно, живи хоть в шалаше с голой задницей, она всё равно любить будет. Только в шалаше я себя уважать бы перестал. В общем, ни с той, ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего. К моему умению жить. Что это за умение? Умение деньги сделать? Не только. С этим умением я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не зависю. Завишу. Независию. А чё ж в тебе несчастным тогда ценят? Саму жизнь ценят, Витус, а не умение жить, следствие, а не причину. А мне нужна такая девка, чтобы все эти жизненные блага ценила, но не рвалась за ними и не плевала бы на них. Чтобы за шматьем меня видела и уважала меня за то, что я могу его иметь. И пользовалась бы всем в меру, не переплачивала и не воровала. Короче, хозяйка мне нужна, а не грабительница и не обожательница. «Ну, — скептически хмыкнул Слушкин, — давай, ищи, съеденный ищи. Вечером Слушкин отправился в садик за таточкой, но, отойдя от подъезда на пять шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет.